Арест, тюремное заключение и конечное торжество Додсона и Фога, хотя и нанесли удар безоблачной философии мистера Пиквика, однако не сломили его. Благодушие миролюбивого философа осталось непоколебленным. А стремление созидать всеобщее благополучие вновь привело мистера Пиквика в морозный новогодний вечер в Динглидель, куда должны съехаться из Лондона все его обитатели. Неизменный Сэм Уэллер с чемоданами опередил своего хозяина и первый вошел в столовую, где у пылающего очага уже накрыт праздничный стол, вокруг которого хлопочет Мэри, а толстый Джо, как всегда, дремлет у камина. Оп! Неужели вы меня не узнаете, как сказала привидение, явившись к ростовщику? Мэри! вы! Мэри! Мистер! Неужели вы не скучали без меня? Как вам не стыдно так говорить? Я так страдала, когда узнала, что вы попали в тюрьму. Мэри! А где же мистер Пик как и остальные джентльмены? Они все приехали в крытых дилижансах и от трактира разбрелись пешком. Мэри, какая сегодня холодная погода, правда? Да. А вы знаете, я ведь приехал первый с новогодними подарками. И клянусь честью, нам надо воспользоваться этим, чтобы уладить наши дела. О каких делах вы говорите, Сэм? Я, право, не понимаю. Мэри. Но я предупреждаю вас, что здесь Джо. Ну, болван спит. Итак, Мэри, настал твой час. Ой, не пугайте меня. Мэри, хочешь ты быть моей женой? Так быстро? Да. Ой, я еще никогда не была... В таком затруднительном положении. Но отвечай скорее, моя радость. Гости могут приехать. Я согласна. А? Мэри! Это счастливейший день в моей жизни. А? Джо! Джо. А, -а, а, это вы, мистер Эльдер. Добрый вечер, мистер Эльдер. Добрый вечер. Мой юный потребитель опиума. Да, я все спал. Я люблю спать у камина в праздничные дни. Вы знаете, мистер Эллер, такие прекрасные сны снятся в это время. Какие же, например? Мистер Эллер, я вам открою тайну. Я влюблен. И вы? Да. Я сейчас видел во сне, что я делал предложение предмету моей страсти. «Ну и что же вам ответил ваш предмет?» «Полным согласием». «Ну?» «Вкус ее поцелуев до сих пор у меня вот на устах». «Так вы счастливец?» «Я счастливец». «Ну а имя вашего предмета?» «Мисс Мэри». «Окаянные пузыри». «Это я. Я сделал предложение. И вкус ее поцелуев, а меня на устах, а не у тебя». Если ты осмелишься хоть еще один раз бросить взгляд на мою будущую жену, ты уснешь без всяких снов. Навеки, понял? Понял. Мистер Уэллер, я возьму свой сон обратно. Mm -hmm. Мир, мир. Ой, и зачем я проснулся? Джо садится в кресло и снова засыпает. Входит Эмилия и Снотграсс. Джо спит. Арабелла! Белла! Из соседней комнаты выходит Арабелла и Винкель. Эмилия, ты приехала! С Ноткрас? А где дядюшка? Видел ли он Белла? Ага. Арабелла! В Лондоне произошли такие события! Что такое? Что-нибудь ужасное? Я так и знала. Дело в том, что я сделал предложение Эмилии, а мистер на наотрез отказал мне. Сказав, что Эмили еще рано выходить замуж. Бедный, бедный Сноудерж. Несчастный. Да, но этого мало. Он запретил мне бывать в Динглиделе. А мне запретил даже думать о нем. Да, да как же вы Ш -ш -ш. сюда попали? Мы приехали сюда тайком. Вы погубите Эмилию. Я уже погубил ее. Дело в том, что мы вчера обвенчались. Тайкова-то от цар! <свят> да, да вы с ума сошли! Ну не вам об этом говорить, мой друг. Мистер Бенджамин Аллен еще ничего не знает о вашем брате. Ничего не знает. Боже мой, что ж теперь будет с нами пусть, со всеми? О, о, о, пусть мистер Аллен делает со мной все, что ему угодно. Пусть, пусть мистер Ордыль уничтожит меня. Джо! А дядюшка, а ты, куда ты, бежать? Фимилии Снодга раскрываются, входит мистер Оорды. Джо, я здесь, сэр. Спишь даже под Новый год. А я не спал, сэр. Снимай меня шубу. Добрый вечер, дедушка. Добрый вечер, мистер Новобрачные. Новобрачный, поздравляю вас. Дорогая племянница, спасибо тебе за тот хороший пример, который ты подаешь молодежи в моем доме. Стыдись. Ну, что же ты намерена делать теперь? А мы надеемся как-нибудь подготовить мистер Альна к известию о нашем браке. Надеюсь. Вы плохо знаете этого молодого человека, а ваш отец... Что вы будете делать, если он проклянет вас? Дядюшка, не казните нас вашим гневом. Плакать поздно. Живите у меня в Динглидене. Благодарю вас, благодарю вас, мистер Орл. Уверяю вас, мы не злоупотребим вашим гостеприимством. С Арабеллой я буду счастлив даже в шалаше. Ну, а эти глупости прилично говорить какому-нибудь поэтику, вроде Снодгресса. Кстати, знаете, какую штуку он выкинул? Нет, а что? Сделал предложение Эмилии этой девчонке. Ай-яй-яй. Ну, я показал ему предложение. Ох, припустой, малый. Но зато, чем я счастлив, так это тем, что у меня такая послушная дочь Арабелла, ставлю ее тебе в пример. Она моментально примирилась со своей судьбой. Дядешка. А что бы вы с ней сделали, если бы она не примирилась? Что бы я сделал, стер бы ее в порошок, а равно так же и с Мотгресса. Боже мой, что же это сейчас будет? Ой. Ходят мистер Перкер и мистер Пиквик. Добрый вечер, друзья мои. Дорогой друг, добрый, добрый, добрый вечер. Мистер. Мистер. Старый тюремный затворник. Так. Мистер Перкер, очень рад. рад, что наконец Маленький. удалось Маленький. вам образумить его. Да, это было трудновато в Мистер Пиквик? Скажите, чем увенчалась ваша поездка к старику Винкелю? Увы, друзья мои, она была не вполне удачна. Я так и знал. Дело в том, что... О, нет-нет, дитя мое, успокойтесь. Старик действительно упрям, но он посердится и перестанет. Прошу вас с дороги отдохнуть, умыться. Прошу. Добрый вечер, мистер Пенкер. Э, мистер Пекер, скажите, а ваше мнение об этом деле? Вы поступили юридически правильно. Да, я так, я ведь не знаю... Все ушли, входит Боб Сойер и неразлучный с ним Бен Аллен. Ну, Боб, мы попали как раз вовремя. Вино на столе. Где Арабелла? Я уверен, что она тоже здесь. А где же ей быть под Новый год, как не в Динглиделе? Чудесный вечер для помолвки. Ты ей должен сегодня же сделать предложение. Немедленно. Нельзя больше позволять девчонке увиливать от свадьбы. А тысячи фунтов ее приданого должны быть у нас в кармане. Непременно. Иначе мы или, как говорится, вылетели в трубу вместе со своей аптекой. Так, поправь галстук и начинай. Она здесь, здесь, здесь, в своей комнате. Эй, поросенок! <сос> поросенок, добрый вечер, сэр. Скажи мне, здесь моя сестра, мисс Аллен? Здесь, только она, только она уже не мисс Аллен. Что ты хочешь этим сказать? Она вышла замуж, вышла замуж, Сам вышла замуж. Он врет, негодяй. Возьми свои слова обратно, или я тебя искалечу! Она вышла замуж не во сне, а наяву. О, вон идет, мистер Винкель. Бейте его! Бейте его! Добрый вечер! Добрый вечер, джентльмен. Женился? Да. Я имел счастье. Счастье? То есть нет, я хотел сказать несчастье, так сказать, счастье Разговаривать! Бей! Круши! Это а, что, что это, это значит? Мистер Пиквик, они хотят его убить! Одумайтесь, одумайтесь, джентльмены, и потрудитесь выслушать меня. Что вы можете нам сказать, мистер Пиквик? Я хочу вам выразить свою уверенность в том, что ваша сестра совершенно счастлива. Да какого черта мне в ее счастье? А что нам дала с вашу уверенность? Почему вы так кровожадны, джентльмены? Кровожадны? Опсойер потерял любимую девушку. Аптеку нам также придется закрыть из-за отсутствия пациентов и денег, а вы кровожадный. Но какое же имеет отношение миссис Винкель к аптеке? А такое, что на тысячу фунтов ее приданого мы бы в неделю поправили свои дела. Пертер, у меня есть свободные тысячи фунтов. Уладьте это дело. Жентльмены, мы можем уладить это дело. У мистера Пиквика есть свободная тысяча фунтов. Боб, Бен. В состоянии вы простить свою сестру? В состоянии? В состоянии вы забыть свою невесту? Свою любовь? Да. В состоянии? Все улажено, мистер Пиквик. Благодарю вас. Ходит мистер Уордл. Они здесь? Мистер Пиквик, вы им все сказали? Все. И они вняли вашим просьбам? Да, мой друг, на этот раз я сумел быть убедительным. Браво! Браво! Бен, так ты простил свою сестру? О, совершенно! Я тоже. А Робелла, Винкель, пожалуйста, сюда. Пожалуйста, пожалуйте. Идите, не бойтесь, все улажено. Мистер Пиквик все уладил. Мистер, мистер Пиквик. Пиквик, мистер поблагодарю вас. Вас. вас. Благодарю вас, Мистер Пиквик. Дорогая сестренка, поздравляйте. Бен! Мисс Арабелла поздравляю. Благодарю вас. Поздравляю вас. Благодарю вас. Очень, очень вам благодарен. Милостивый государь, имейте в виду, я вас хотел зарезать. Очень, очень вам благодарен. Но не таков Боб Сойер, он не омрачит пролитием крови. в случае, если заболеете, обратитесь ко мне. Благодарю вас, благодарю. Арабел, мистер Орд! Мистер Уорр! Да! Музыканты пришли. Зови их! Зови всех! Матушку зови поздравлять новобрачных музыкантов.